Глава 21. Луиза Бенуа была права, Джо Кригер мог потянуть за любые ниточки, какие только можно вообразить. Идея о том, что один из сотрудников его Synergy Group проведет больше недели, общаясь с неандертальцем, безумно ему понравилась, и Мэри обнаружила, что препятствия перед их спонтером поездки в Вашингтон пропадают одно за другим. Джок также согласился спонтерам в том, что чем дольше он останется в этом мире, тем больше времени будет на то, чтобы убедить неандертальцев не закрывать портал. Мэри решила отправиться в Вашингтон на машине. Это показалось проще, чем толкаться в аэропортах с их системами безопасности. Плюс у нее будет возможность показать Понтеру по дороге кое-какие достопримечательности. Мэри взяла на прокат серебристый Форд Винстер с тонированными стеклами, чтобы снаружи нельзя было разглядеть, то ее пассажир. Они выехали в Филадельфию. Неприметный автомобиль сопровождения двигался за ними в отдалении. Мэри и Понта рассмотрели Индепендес Холл и Колокол Свободы. И съели оригинальный чизтейк Фили в Пэтс. Разновидность сэндвича, изобретенная в филадельфии в 1930-х годах, Пэт и Гарри Оливьери. Пэтс Кинг оф Стикс. Сеть ресторанов, основанная Пэт и Гарри Оливьери, изобретателями чизтейка. Невзирая на сыр, Понтер съел три порции. Мэри хотела сказать в один присест, но в ПЭЦ были только стоячие места, так что они забрали стейки с собой. Мэри чувствовала себя настолько странно, рассказывая Понтеру об истории США, но подозревала, что у нее получается лучше, чем у американца, пытающегося излагать историю Канады. Понтер, похоже, полностью оправился после ранения. По-видимому, он был не только силен как бык но и обладал его конституцией. Что было очень даже кстати, подумала Мэри, мысленно улыбнувшись, ведь они находились в колыбели сильнейшей конституции мира. Посол Тукана прат вышла на полукруглое возвышение в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. За ней последовал еще один неандерталец. За ним еще и еще. Пока ее не окружили десять представителей ее раз Она взошла на трибуну и склонилась к микрофону. «Дамы и господа объединенных наций!» – сказала она. «Позвольте представить вас новым делегатом от нашей земли». Несмотря на печальные обстоятельства, сопутствовавшие моему предыдущему визиту, мы все явились к вам с посланием мира и дружбы и с распростертыми объятиями. Не только я, правительственный функционер, но дезетера наших лучших и умнейших. Они не были обязаны прибыть сюда. Они сделали это по собственному выбору. Они здесь, потому что верят в идеалы культурного обмена». Мы знаем, что вы ожидали развития отношений по принципу «ты мне, я тебе». Вы даете что-то нам, взамен мы даем что-то вам. Но этот процесс налаживания отношений не должен безраздельно принадлежать экономистам и бизнесменам, и уж точно не воинам. Нет, такой обмен – естественная прерогатива идеалистов и мечтателей, тех, кто преследует наиболее возвышенные «Гуманитарные цели!» Тукана улыбнулась собравшимся. «Я уже произнесла самую длинную речь в моей карьере, поэтому без дальнейших проволочек перейду к представлению делегатов». Она развернулась и указала на первого из десяти неандертальцев, стоящих позади неё, Невероятно древнего на вид старика с горящими из-под надбровья синими искусственными глазами. «Это...» «Сказала Тукана. Лонвестроп, Наш величайший изобретатель. Он разработал импланты-компаньоны и технологию архивов Алиби, которые сделали наш мир безопасным для всех, кто его населяет. Ему принадлежит то, что вы называете «патентом», право интеллектуальной собственности на эти изобретения, и он явился сюда, чтобы безвозмездно поделиться ими с вами». По рядам собравшихся прокатился ропот изумлений. Из установленных в зале заседаний громкоговорителей полилась музыка, тревожная и будоражащая. Музыка народа неандертальцев. — А это... — продолжала Тукана, указывая на следующего в ряду. Как это принято у неандертальцев, она двигалась от правого края к левому. — Борл Кадас! Наш ведущий генетик. Пожилая женщина, также 138-го поколения, выступила вперед. Находясь здесь, я слышала разговоры о патентовании человеческого генома. Так вот, ученая Кадас руководила нашим эквивалентом вашего проекта «Геном человека». Около 50 лет назад она прибыла сюда, чтобы поделиться результатами этих исследований и теми благами, которые они принесли. Тукана отметила, как пораскрывали от удивления арты некоторые делегаты. «А это…», сказала она, указывая на дородного мужчину, «Дор Фарер, поэт-лауреат провинции Бантар, которого считают величайшим из ныне живущих наших литераторов. Он принес с собой компьютеризированные архивы всех великих произведений поэзии и драматургии, литературы художественной и документальной Итерационного повествования И вообразительного письма Созданных нашим народом в прошлом И окажет действие В их переводе на ваши Многочисленные языки Фарер энергично замахал делегатам Музыка становилась богаче К ней присоединились Новые инструменты Рядом с ним Дерба Жонг. Она Наш крупнейший специалист В области использования стволовых клеток для избирательного клонирования частей тела. Как нам известно, вы только начали исследование в этой области. Мы занимаемся этим уже четыре поколения, 40 лет, и ученая Жонг с удовольствием поможет вашим медикам преодолеть отставание». Многие делегаты издали изумленные возгласы. «Рядом с ней Кабаст Гант», – продолжала Тукана. Наш ведущий эксперт в области искусственного интеллекта. Те из вас, кто общался с Понтером Боддотом или со мной лично, уже имели дело с результатом его трудов. Наши интеллектуальные компаньоны программировал он. И он также готов поделиться с вашим миром всем, что знает. Сейчас даже всеобщий писарь бормотал что-то одобрительное. В музыкальную композицию вступили куба-барабаны. Их биение напоминало ритм, исполненного гордостью сердца. А рядом с ученым Гантом Жалкс Лаплан, обладатель титула «Самого быстрого человека планеты». Я полагаю, обеих планет. Мы замерили его время вчера. Он пробегает одну вашу милю за 3 минуты 11 секунд. Жалкс поделится своим опытом подготовки спортсменов. Жалск улыбнулся от уха до уха. Музыка начала ускорять темп. «За ним следует Рабра Хаброрн. Она одна из наших лучших правоведов, ведущий современный интерпретатор Кодекса Цивилизации». «Многих из вас удивляет наша способность руководствоваться моралью и этикой, не прибегая к авторитету высшего существа. Арбитр Хаброрн с радостью ответит на все ваши вопросы в этой области». К оркестру присоединилось трио ледовых рогов. Хаброрн с достоинством склонила голову. В нарушение действующих в зале Ассамблеи правил некоторые из делегатов принесли с собой мобильные телефоны и теперь разговаривали по ним, предположительно, с главами своих государств. «Рядом с ней», — продолжила Тукана, драде Лемелк, глава нашей философской академии. Пусть его каштановые волосы вас не обманывают». Он считается одним из мудрейших и проницательнейших мыслителей нашего мира. С его и арбитра Хаброрн помощью вы сможете узнать все о процессах нашего мышления. «Я ожидаю этого с нетерпением», – произнес Клемелк глубоким сильным голосом. Симфония повторила вступительную часть, но в этот раз громче и насыщенней. Рядом с ученым Клемелком – Крэг Доналд. Один из величайших наших композиторов. Это его произведение вы сейчас слышите. Оно называется «Двое становятся одним». Доналд поклонился. И последнее, как у вас говорят по порядку, но не по значению, доктор Дапур Кожак, с которой некоторые из вас уже познакомились. Она изобрела калибруемые лазеры, которые используются для деконтаминации путешественников между двумя мирами. Ученый кожак поделится с вами всем, что знает о дезинфекции человеческого тела и о квантово-каскадной лазерной физике. Музыкальная композиция достигла крещенда. Кубы-барабаны, ледовые рога, гремячие жеоды звучали в идеальной гармонии. Тукана заговорила снова. «Все десятеро – ученые и инженеры». Философы художники, атлеты и мыслители пришли сюда, чтобы свободно делиться всем, что они знают в области своей специализации. Она глядела Генеральную Ассамблею. Давайте сделаем это, друзья. Сделаем так, чтобы отношения между нашими мирами были выгодны всем и строились на принципах мирного сотрудничества. Прошлое в прошлом. Сейчас наша забота – будущее». Давайте сделаем его настолько хорошим, насколько в наших силах. Первым, как показалось Тукане Прат, захлопал один из австрийских делегатов, но к нему немедленно присоединились десятки, сотни других, и скоро уже все делегаты были на ногах, крича и неистово аплодируя. «Некомпетентная, говоришь», – подумала Тукана, улыбаясь в восторженной толпе. Испытывая небывалый подъем от того, что она только что совершила Да пошел ты в жопу